Перед тем как начать цикл второй, первое. Проведите уборку на кухне. Избавьтесь от всех упаковок продуктов промышленного изготовления, в том числе сладостей. Никаких извинений не принимается. Не пытайтесь ссылаться на кузину из деревни, которая должна навестить вас или другую чепуху. Хотите себя обновить? Выбрасывайте всё. Второе. Следующий шаг – поход в магазин. Покупайте ярко окрашенные фрукты, овощи в натуральном виде и здоровую, не подвергшуюся промышленной переработке, пищу. Третье. Учтите, что вы должны потреблять 1200 мг кальция и 800-1000 МЕ витамина D. Можно в добавках. Четвертое. Приобретите добавки пробиотиков, цинка. Принимайте их каждое утро вместе с комплексом поливитаминов. Вместо пробиотика в форме таблетки или порошка, вы можете каждый день съедать йогурт с живыми полезными бактериями. Пятое медикаменты от артрита. Если доктор прописал вам или рекомендовал принимать глюкозамин и хондроитин, Принимайте рекомендованную дозу каждый день.